Глава пятнадцатая «Мия! Мия!» Тринадцатая удивленно смотрела на то, как доктор тратила подаренное ей на других, даже не задумавшись о себе. «Что это, Мия?» «Это доктор маленькая», — улыбнулась девушка, радостно от того, что не ошиблась в человеке. «Она спасает других, забывая о себе, понимаешь?» «Но, но, но...» Она же могла себе исправить ножки, — воскликнула малышка. Снова ходить, и чтобы совсем-совсем не было больно. А выбрала она спасение жизней, потратив весь свой дар, — погладила тринадцатую Мия. Но вот за такое светлое дело тоже положена награда, и она получит эту награду, когда придет срок. Поняв, что у нее были какие-то странные силы, которые закончились, Ленка, конечно, подумала о своих ногах, но она даже не расстраивалась на эту тему. Дети казались важнее. Доктор, бывало, ошибалась, бывала не понимала своих пациентов, но никогда не считала собственную жизнь и здоровье важнее жизни и здоровья пациентов. Как ни странно, но Берт очень хорошо понимал ее только позже спросив, чем занималась сестренка. «Понимаешь, братик?» Целительница помолчала, формулируя. «Эти дети в фосписе. Они все безнадежные, и вылечить их нельзя». «Но ты же лечила, я видел», — улыбнулся мальчик. «Значит, можно?» «Думаю, это был какой-то ограниченный дар», — задумчиво произнесла доктор Ленка, «ничуть...» о нем не сожалея, и его едва хватило на детей, зато они теперь будут жить. «И это важнее», — прошептал Берт, буквально боготворя свою сестренку, спасавшую других, не думая о себе. «Я тебя никому не отдам». «И я тебя никому не отдам», — ответила ему Ленка, думая только о счастье близкого человека, но где-то там маленькая девочка В сияющих одеждах заулыбалась кивнувшей ей тете, и мир совсем чуть-чуть, но изменился. Отлежавшись, Ленка решила поговорить с Александрой. Нужно было аккуратно рассказать маме о том, почему она помнит одно, а на деле произошло совсем другое. Это, по мнению девочки, было совершенно необходимо, потому что так было правильно. Поэтому, попросив все понимающего Берта подождать, Целительница завела маму в отдельную комнату разговаривать. «Миров, мамочка, великое множество», — объяснила девочка. «Но у каждого из них свои законы и своя жизнь, понимаешь?» «Понимаю, Вики», — улыбнулась Александра, ожидая продолжения. «Ведь не просто так девочка ее позвала на разговор». «В каждом мире есть ключевые люди». Ленка думала, как сформулировать, но потом решила сказать, как есть. Александра в этом мире умерла вместе с сестрой. Но Демиурка решила, что без Александры многое пойдет не так. «Потому ты из другого мира, мамочка. Ты помнишь брата, но...» «Братик», — схлипнула женщина, — «значит, там он погиб. Подожди, но ты же есть и в том мире. Что с тобой стало?» «Я спрошу мамочка», — пообещала целительница, думая о том, что мама как-то легко приняла эту новость. Александра размышляла о том, что все равно ничего изменить нельзя. А здесь у нее Берт, Вики, Лира, здесь у нее есть сестра, значит, сказка это или нет, но с этим уже ничего не поделать. А вот сама сказка разницу в памяти вполне объясняет. И женщина, погладив девочку, просто выкинула эти вопросы из головы, живя как и прежде. Ленка, напротив, не могла выкинуть из головы вопросы Александры. Ведь в этом мире, где не было Вилсонов, Виктор Томпсон наверняка был. Что же с ним стало? Этот вопрос не давал покоя, поэтому девочка решила прояснить его у одной маленькой девочки. Если мальчику там плохо, Может быть, и его забрать? Почему-то о других людях того мира целительница не думала. Почему доктор Ленка думала именно о мальчике, вполне объяснялось. Здесь и она должна была быть мальчиком, если бы не странное желание его мамы иметь именно девочку, что и изменило всю историю, задуманную Демиургом, породив вместо одного множество миров. Вряд ли Ария хотела именно этого, но вот уж кого мироздание и не спрашивала. Законы творения были неумолимы. Ответ на вопрос, что случилось с Виктором в другом мире, целительница получила неожиданно быстро. Для начала став свидетелем... Хм. Одна девушка, наставница малышки, насколько поняла доктор, выговаривала старательно... Прикрывавший свой мускулюс глютеус второй. Прикрывавшаяся чуть не плакала, а первая явно была раздражена. Малышка тринадцатая при этом лила слезы, поэтому оказалась на руках доктора Лены. «Что случилось, маленькая?» — поинтересовалась женщина, гладя ребенка. «От чего плачем?» «Тамир погиб! Совсем!» Разревелась пуще прежнего девочка. «Они убили!» В мире, откуда забрали Александру для дипломного проекта, Виктор Томпсон родился мальчиком. С детства он жил в приюте, где над ним не издевались, но тепла было маловато, поэтому, наверное, Лира его и впечатлила. Дальше Виктор спас Лиру от фенки защищал от всех возможных и невозможных угроз, намертво замыкаясь на девочке. Когда это заметили, было уже поздно что-то менять. Старший послушник Лаэрт посчитал этот факт хорошим рычагом давления на мальчика, в которого должен был вселиться владыка. Угрожая безопасности Лиры, Лаэрт добивался каких-то своих целей. Но случилось непредвиденное. Девочка закрыла собой Виктора, когда его хотели усыпить, и, не удержавшись на лестнице, скатилась вниз, погибнув. Потеряв самое дорогое, юноша устроил последний выплеск. Так как демон находился рядом, его сила детонировалась силой мальчика, отчего мир схлопнулся. Теперь Арии грозило наказание, а души были уничтожены, а за исключением души Виктора — что делать с которой не знал никто. Поэтому Мия выговаривала Арии, а девушка понимала, что с дипломом можно распрощаться. Я думаю, Ария сделала выводы из своего поступка. Доктор считала, что нашла выход из этой непростой ситуации. Я предлагаю воплотить Виктора. Можно же меня клонировать в мальчика? «Можно!» — кивнула внезапно улыбнувшаяся Мия. — Ты хочешь пару, Лире? — Да-да-да! — запрыгала Забава, а потом замерла. — Ну, пожалуйста! Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста! Ну, <смех> Глядя жалобными глазами, малышка на пробу хныкнула, вызвав улыбки окружающих. — Будет ли пара или нет, от них зависит, — улыбнулась Елена Викторовна. — Нужно дать шанс на детство пацану, да и Лира. Что было дальше, Ленка не запомнила, проснувшись в каком-то очень хорошем настроении, в таком хорошем, что Берту достоился поцелуя в нос от счастливой девочки и замер от этой ласки. Целительница поняла, что теперь совершенно точно все будет хорошо. Счастливо улыбаясь целому миру, плохое, по мнению девочки, абсолютно и бесповоротно закончилось. Но ничего не закончилось для того, кого она выпросила из другого мира. Гибель Лиры, закрывшей его собой, Виктора уничтожила так же, как он затем уничтожил фактически весь мир. Последнее, что юноша испытывал, и было этой болью, страшной, непрекращающейся болью в груди. Глаза заслонили от него весь мир. Мертвые глаза самой любимой на свете девушки. Кроме этого, юноша уже ничего не воспринимал. Воющий, будто от нестерпимой боли, мальчик на вид лет восьми моментально привлек внимание полиции, тем более, что обнаружился он на Лондонской улице, совсем в этот час не пустынный. Но люди не обращали внимания на ребенка, кричавшего так, что полицейский просто схватился за сердце. Парамедики, глядя Восстановившиеся глаза ребенка, попытавшегося ускользнуть за грань, доставили малыша в ближайшую больницу. В таких случаях страховка формальности и прочее не играла никакой роли, врачи спасали детскую жизнь. По какой-то потирающей маленькие ладошки случайности больница оказалась королевским госпиталем, врачи которого узнали ребенка по внешнему виду, связавшись затем с герцогиней роз. Неизвестный мальчик не стабилизировался, даже будучи интубированным. Казалось, он просто не хотел жить, заставляя специалистов разводить руками. Алисия же, с которой связалась больница, пошла к детям. Что-то было необычным не только в состоянии обнаруженного мальчика, но и в самом факте его обнаружения. «Виктория», — обратилась женщина, — к едва проснувшейся девочке. Из больницы сообщили о том, что обнаружен ребенок, мальчик, похожий на тебя. В каком он состоянии? Сразу же вспомнив сон, поинтересовалась Ленка, начав собираться. — Берт, помоги с пижамой, пожалуйста. — Конечно. Прогнавший сон мальчик принялся переодевать сестренку. — Не спеши там, доктора, они помогут. «Говорят, что только кричит очень страшно», — передала Алисия слова врачей, заставив целительницу кивнуть. Она точно что-то знала. «Надо Лиру с собой взять». Ленка, разумеется, помнила, кто в том мире был основой существования Виктора, и поедем спасать брата от него самого. «Брата?» — удивился Берт, но девочка сразу же обняла его. «Ты мой навсегда», — проинформировала она мальчика. «А в больнице сейчас Виктор Томпсон, мой брат из другого мира. Он к Лире притянулся», — нашла объяснение девочка. «Дожили», — вздохнула Алисия. «Только с сектантами закончили, иные миры начались. Психиатру, что ли, сходить?» «Психиатры не лечат», — улыбнулась Ленка, вполне понимая женщину. «Хотя тут она помочь ничем не могла». Лира, конечно, сильно удивилась. Очень даже сильно, можно сказать. Но Виктории кудрявая девочка верила абсолютно, как и маме Александре. Поэтому, быстро одевшись, была уже готова отправляться туда, куда сказали. Рассказ про брата-целительницы воспринимался как сказка. А вот Александра поняла. И поняв, женщина стремилась в больницу, чтобы обнять малыша, в жизни которого ее не было. Так и не познавшего тепла ребенка. Автомобиль сорвался с места, распугивая других участников движения сиреной. Мальчик, ориентировочно 7-8 лет, доставлен с предварительным диагнозом «сильное эмоциональное потрясение». Установлен диагноз «синдром Такоцуба. В сознании не приходит, не контактен. Докладывал встретивший семью Роскардиолог. По внешнему виду похож на юную леди, он показал на Вики. «Пойдемте, покажете!» — настроенная на работу Ленка уже вызывала в памяти чары, направленные на такую кардиологию. Синдром разбитого сердца, учитывая то, как мальчик умер в своем мире, сюрпризом совсем не был. «Лира, за мной! Не отставать!» «Хорошо, Вики!» — все еще удивленная девочка послушно шла за коляской. «Вот здесь!» — показал врач получивший указание ничему не удивляться и не мешать. На функциональной кровати палаты интенсивной терапии лежал ребенок, устремивший глаза в потолок. Дышал он только за счет аппарата, медикаменты не работали или работали ослабленно. В общем-то, примеры именно такого состояния в книгах были. Вылечить возможность есть, вот только последствия. Ленка тяжело вздохнула, накладывая дополнительные диагностические чары и следя за кардиомонитором. Увиденное девочке совсем не понравилось, потому надо было сначала погрузить ребенка в сон, а затем починить все, что нужно, а вот потом можно было и стимулировать. «Такой он хороший!» – очень тихо прошептала Лира. «Какой-то теплый, даже родной». «Сейчас вылечим, и сможешь его даже обнять», — сообщила Еленка, погружая брата из другого мира в сон. «Правда? А он меня не...» — тихо спросила ее сестра. «А он здесь появился только потому, что здесь есть ты», — хмыкнула работающая целительница. «Все, мне не мешать». От этой информации Лира застыла, пытаясь ее осознать, и не могла. Девочка видела отношение Берта к Вике, мечтая о том, что однажды, возможно... А Ленка правила Токацуба, понимая, что последствия будут. Далеко не все можно было исправить магией, реабилитация всяко нужна будет. Ее руки летали, вовлетая сложные жесты, пот заливал глаза. Но целительница работала, даже чувствуя все усиливающееся утомление. «Через не могу». Она исправляла то, что могла исправить. И вот, наконец, у Ленки получилось. Теперь важна была синхронизация. — Лира, подойди к его кровати и по моему сигналу скажи ему. — Здравствуй, Виктор. Понятно? — распорядилась целительница. — Не знаю, зачем это нужно, но сделаю, — уверенно кивнула Лира, подойдя к кровати, на которой спал уже порозовевший мальчуган. Сейчас. — скомандовала Ленка, отфиксировав просыпание. «Здравствуй, Виктор!» — сразу же произнесла ее сестра. Глаза мальчика медленно раскрылись, заставив Лиру замереть. Но ее никто никогда прежде так не смотрел. Даже слов не было, чтобы описать взгляд этого мальчика по имени Виктор. «Вот и ладненько!» — удовлетворенно заявила целительница, обняв Берта. — Пойдем, не будем мешать, — шепнула она. В палате интенсивной терапии двое детей неотрывно смотрели в глаза друг друга, а маленькая девочка в сияющих одеждах где-то вне мира смеялась и плакала, прыгая от радости. Вбежавшие на зов монитора доктора сразу же разинтубировали и проверили мальчика, помня еще по Виктории тезис о том, что разлучать детей в таком состоянии нельзя. А он все смотрел, будто вбирая в себя образ такой юной, но единственной на свете. И Лира чувствовала что-то родное в этом взгляде, что-то важное для нее самой. Виктор смотрел на невозможное чудо, ведь он сам видел смерть самой любимой девочки на свете. И вот теперь она глядела на него своими прекрасными глазами. Мальчик верил и не верил тому, что видел, бережно касаясь той, что и была самим смыслом его жизни. Лира, как только позволили врачи, не сдержавшись, обняла его, и что-то изменилось в этом мире.